Глава 18. Конференция и эльфы. Утро началось с традиционного «пора на работу». Будильник орал так громко, что закладывала уши. Я сползла с кровати. Чувствовала себя почти так же паршиво, как и вчера. Мысли о директоре отравляли. Пока чистила зубы, пыталась внушить себе, что не стоит принимать случившееся близко к сердцу. Мы не пара и через год я смогу уйти из кофейни и начать самостоятельную жизнь в этом мире. С Артуром больше никогда не пересекаться. Получить магическую профессию и устроиться здесь. Да, мои планы были рациональными и скромными. Работать в обслуге я могу и тут, а если повезет выучиться, овладеть хоть какой-нибудь магией, то уверенно, смогу обеспечить себя достойно и в доцео. Возвращаться на Землю мне не хотелось. Что я там буду делать без магии? без мира способного на необыкновенные вещи. Да, там у меня осталась мама. Но я знала, что ее можно будет перевезти сюда. Были бы только деньги на съем квартиры и пропитание. Надо будет узнать, сколько стоит билет на самолет туда и обратно. И разрешат ли мне вообще вернуться, если я расторгну договор с кофейней. Много вопросов, очень много. На завтрак я заварила себе вишневый чай. Достала булку и настрогала бутербродов с сыром. Пока резала сыр, Мне показалось, что сверху одного кусочка было что-то белое, очень похожее на благородную плесень. Я замерла с ножом над этим кусочком, раздумывая, не отложить ли его в сторону, но потом вспомнила уверение мадам Эльвиры, что сыры все без плесени, и махнула рукой. Скорее всего, мне показалось, или сыр начинает портиться. Присматриваться и принюхиваться уже было некогда. Я хотела сегодня прийти пораньше, чтобы успеть спокойно переодеться в цветастое платье. Штрафы мне не нужны. Проблемы и лишнее общение с директором тоже. Сыр я в итоге нарезала весь. Получилось целых пять бутербродов. Три я съела и два отложила на вечер. Вкусно, но ничего необычного. Решила я в отношении сыров и, надев первые попавшиеся черные брюки и бежевую блузку, направилась к кофейне. День выдался жарким. Туристов стало еще больше, так что толпы занимали даже задние дворы музеев. Весь «Олд Драгон» наводнился ими не протолкнуться, возмущалась я, протискиваясь между спинами драконов и драконец. Вот она, тяга к прекрасному. Кофейня уже была открыта. Несколько посетителей сидело на застекленной веранде. То есть были на половине гучеллы. Они спокойно ждали начала работы и даже не возмущались, что их не обслуживают. Кассель что-то записывал, облокотившись о стойку у входа в зал. Только когда я подошла поближе, то поняла, что он общается с посетителем, стоявшим в тени. Высокий голубоглазый блондин в светлом костюме и бордовой бабочке выглядел как сошедший с плаката актер. Кассель невозмутимо выдвинул ящик, достал штампик и смачно шлепнул его на талончик. Добро пожаловать, Волд Драгон. Надеюсь, вам понравится в нашей кофейне. Дежурно произнес он. Добрый день, поздоровалась я, входя в кофейню. Заметив меня, администратор просиял. "Стася, доброе утро. Скорее переодевайся, у нас в прямом смысле тут жара". И он кивнул настоявшего рядом клиента. И только тут я заметила странность. Передо мной стоял не просто очень высокий и элегантно одетый господин. Это был эльф, самый настоящий из плоти и крови. Его уши острыми краями торчали вверх и трепетали от любопытства когда он в ответ рассматривал меня. «Здрасте», — кивнула я и, покраснев от его удивленного взгляда, ренулась в комнату для персонала. «С ума сойти. Эльф. Настоящий. Живой. Ростом будет метра два, не меньше. Он наверняка пригнулся, когда входил в двери кофейни. Они у нас невысокие. Даже Артур будет пониже». Гучелла уже прихорашивалась перед зеркалом, когда я рывком открыла дверь. «Хм!» — высокомерно выдала она, и, не поздоровавшись, прошествовала мимо. «И тебе доброе утро!» — крикнула я вслед. Переодевалась я с космической скоростью, волосы уложила в свободный пучок и постаралась пригладить кудри. На меня будет смотреть настоящий эльф. Я чувствовала волнение и легкую влюбленность. Какой же он красивый и элегантный! «Интересно, существует ли хоть крошечная вероятность, что он обратит на меня внимание?» Я взглянула на себя в зеркало. Милая внешность, искрящаяся от предвкушения встречи, глаза. Наверное, эльфийки выше и стройнее меня. Шанс понравиться невелик. И все же. Эльфы мне нравились с детства. Леголаз был моей любовью лет в десять. Я хотела выйти замуж за парня именно с такой внешностью. Кто же мог знать, что когда-нибудь я попаду в другой мир — и моя фантазия пусть немного, но приблизится к реальности. «Стася, ты скоро? На твоей половине аншлаг!» — услышал я приглушенный голос Касселя из-за двери. «Выходи скорее!» Опять замечталась. Одернула я себя. «Пора идти и покорять этот город!» Я выпрямила спину, вздернула повыше подбородок. Гордой походкой победительницы прошла мимо Касселя, не забыв мимоходом спросить. «Меню, как вчера, или Дрю успел что-то приготовить за утро?» «Как вчера», — растерялся Кассель. «А что это такое с тобой? Ты какая-то странная». «А что со мной?» — развернулась я и послала ему загадочную полную соблазна улыбку. «Надо же отрабатывать свое земное очарование. Для начала на Касселе». «Ну, ты выглядишь неотразимо». Запинкой признал он, чем вызвал у меня улыбку. «Работает. Моя привлекательность работает. Иначе как объяснить, что Кассель покраснел и потупил взгляд?» «Спасибо. Мне очень приятно», — с достоинством ответила я. Утро пролетело как по маслу. Я разносила заказы, блистала и наслаждалась производимым впечатлением. Леди Горди похвалила мою прическу. Сказала, что я выгляжу как фрейлина в королевском дворце. Думаю, это было преувеличение, но я все равно сделала к и поблагодарила за комплимент. Благородная драконица не злилась на меня за давишний проступок и шепотом сказала, что даже переверни я ее вверх тормашками еще два раза, она не откажется от чашки кофе. К сожалению, тот прекрасный эльф выбрал столик на половине гучелы, и к нему подтянулись другие соплеменники, такие же высокие и статные эльфы. Все сплошь блондины с изысканными манерами и чувством собственного достоинства. Как они поглядывали в мою сторону? Могу держать пари, завтра они предпочтут мою половину. Артура было не видно и не слышно, как и его стабилизатора Полину. Я даже забыл о ней, и только когда это имя промелькнуло в разговоре Гучеллы с Дрю, поняла, что до сих пор не видела ее. Дрю сам меня избегал, видимо, боялся сорваться и наговорить грубостей. Через касселя он передал, что обед будет готов вовремя, и можно пользоваться стандартным меню. Это оказалось очень кстати, так как в обед к нам снова зашел тот щедрый мужчина в коричневом пиджаке. Хорошие чаевые он оставил мне вчера, и я рада была увидеть его снова. К полудню кассель настроил напольные вентиляторы. Их было не видно при обычном зрении, а обдували они и создавали прохладу под зонтиками не хуже, чем кондиционер. Тоже, небось, изобретение Артура. Отогнав мысли о директоре, я приняла заказ. Мужчина выбрал мясной суп и сэндвичи на второе. А потом, поблюскивая глазами, сделал мне более чем откровенный комплимент. «Ты хороша настолько, что я готов упасть к твоим ногам и расцеловать пальчики. Если позволишь это сделать, то я встречу тебя после работы. И мы развлечемся на славу. Ты не пожалеешь». Засмущавшись, я не нашлась, что ответить — Коротко улыбнулась и отошла к другому посетителю. Фревольности и пошлость на рабочем месте недопустимы. А мужчина в открытую намекал на свидание со мной, причем явно с сексуальным подтекстом. Пусть он и оставляет щедрые чаевые, но продолжить общение с ним я точно не буду. Решила я, заходя в кофейню. У кофемашины... Меня перехватил кассель. Выглядел парень очень взволнованным, Как выяснилось, он наблюдал за мной и тем мужчиной. «Это входит в мои обязанности», — запинаясь, пробормотал он в свое оправдание. «И что? Он заказал кофе, суп и сэндвичи. Сказала я, не понимая, в чем причина такого пристального внимания». Кассель выпалил на одном дыхании. «Стася, не смей наливать ему кофе. Он утащит тебя в замок и сделает своей любовницей, Рыусой.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 Кас отступил. Все его аргументы разбились о мою самоуверенность, а приказывать он не мог, ведь я делала свою работу. «Подвинься. Мне нужны сэндвичи», — капризно заявила я, и администратор со вздохом ретировался. Суп я молча захватила на кухне. Капельки при моем появлении сразу же поставили тарелку на поднос, и взаимодействовать с Дрю мне не пришлось. Неси заказ Рокчестеру, я специально смотрела по сторонам ловила реакцию. Да, в сторону мужчины другие посетители посматривали с опаской. Он занимал крайний столик, и это тоже показалось мне плохим знаком. Он как будто избегал общения и не хотел быть на виду. Ваши сэндвичи. Суп, кофе. Я выставила все названное, аккуратно расправила салфетку с приборами и даже сделала книксон. Идеальная официантка. Можно гордиться своими усилиями. Спасибо, дорогуша. «Я расплачусь сразу». С этими словами он положил на стол медальон и три золотые монетки по пять фортинов. «Это тебе. Если надумаешь встретиться, я буду ждать тебя в девять пятнадцать у фонтана. И не крась губки слишком долго. Ты и так прекрасна». Льстиво заявил он. «Только крайняя нужда и финансовая неопределенность заставили меня взять чаевые». Хотелось кинуть их мужчине в лицо и крикнуть, чтобы отстал от меня и не приходил сюда больше. Но это было бы грубо. Да и Артур не поймет моего порыва, если я прогоню постоянного клиента. Да еще с такой благородной фамилией. Тоже, небось, относится к аристократам. Спасибо. Я рассчитаю вас. Единственное, что я ответила ему. Вернулась в кофейню и приложила медальон к терминалу. Кофейня сама сняла нужную сумму, выбив чек. Я глянула на бумажку. Сумма вышла приличная, в два раза больше, чем он оставил мне чаевых. И еще бы, столько бутербродов слопать. И как не толстеет, удивительно. Рокчестер напоминал мне породистого лабрадора, только с маленькими усиками. Его костюм сидел как влитой, очевидно, был сшит на заказ. Но все равно было видно, что мужчина по комплекции крупный, массивный. Если отстраненно оценивать черты его лица то можно было бы восхититься низким упрямым лбом, широкими дугами бровей, небольшим носом, идеально прямым, без всяких горбинок, и губами, полными и красными. Думаю, кому-нибудь из моих подруг он бы точно понравился, но не мне. Почему-то его внешность вызывала лишь отторжение. Его темные волосы были аккуратно зачесаны налево. Выглядел он хоть и молодо, но крайне несовременно. И если сначала я подумала, что ему лет тридцать пять, То при разговоре отметила опустившиеся уголки губ и затаившуюся в глазах печаль, которую этот таинственный Рокчестер усиленно прятал под бровадой. Нет, ему было точно не тридцать пять, а больше, и в таком возрасте он должен быть счастливо и плотно женат. Зачем же ему я? Неужели для того, чтобы просто поразвлечься? Или сделать меня любовницей, как предположил Кассель? До вечера. «Анастасия», — шепнул мне мужчина, когда я положила перед ним медальон. «Я буду ждать». Вместо ответа я подошла к соседнему столику, где расположился пожилой мужчина с купоном. Прямо на стол он положил свой черный портфель, набитый книгами, и методично выкладывал их, просматривая. «Добрый день. Прошу ознакомиться с обеденным меню». Положила я перед ним карточку. «Я возьму ваш купон для сверки?» Мужчина кивнул. «Добрый день. Я приехал на конференцию. Меня зовут Гейма Стелл. Я из королевства Тего, маг общего профиля». «Замечательно. Очень приятно познакомиться. Я искренне обрадовалась тому, что мужчина облегчил мне жизнь и избавил от роковой ошибки». «Значит, вы человек?» «О да, милочка. Как и вы». Он подмигнул мне и с азартом воскликнул. «Ну вот же он, буклет. Представляете, думал, что забыл его дома». А в какой гостинице остановился, не помню. Как хорошо, что организаторы присылают буклеты. Он потряс перед моим носом рекламкой гостиницы Прагла. Рада за вас. Я взяла его купон и уже уходила, когда услышала воодушевленный оклик старичка. «Эр Даниэль, рад видеть тебя. Иди сюда». Какой бодрый и громкий старичок, подумала я, обернувшись у самого порога и чуть не споткнулась о ступеньку, увидев, кто именно присаживается на соседний стул к Геймосу. Самый красивый эльф во Вселенной. Идеальные черты лица, пропорциональное сильное тело, не слишком худое, как у тех эльфов, что приходили с утра, а покрепче и помощнее. Да и рост у него будет не под два метра, а явно пониже. А как он охотно пожимает руку Геймосу и улыбается... Тепло восхищения разлилось у меня в сердце. Вот это нормальный эльф, воспитанный и вежливый. Не то что те первые, отмороженные. Я даже успела немного разочаровать своих привлекательности. Разве может взволновать двигающаяся статуя? А именно такое впечатление произвели на меня эльфы утром. Как будто их подняли, заколдовали, а все ли чувства адекватность забыли. Да и чаевых от них гучела не дождалась» поскупились эльфы. Интересно, оставит ли их мне Эрданиэль?» Улыбнувшись своим мыслям, я открыла ящик с печатью и шлепнула штампиком по купону. Места там было много. Видимо, и вправду за участников конференции платили из королевского бюджета, иначе зачем так рано приезжать? Кассель незаметно подкрался со стороны кухни и грустно сказал. «Не нравится мне, как смотрят на тебя Рокчестер». «Будь осторожна, Стася, не хочется привыкать к новой официантке». «Привыкнешь», — отмахнулась я, хотя его слова меня порядком насторожили. Как и взгляд Рокчестера, внимательный и цепкий, который он сразу же отвел, стоило мне посмотреть в его сторону. Следит за мной или просто любопытствует, поглощая сэндвичи? Кажется, надвигались проблемы, о которых предупреждала мама». «Сколько делегатов сегодня!» Манерно выдохнула Гучелла. Проходя мимо Касселя, она состроила ему глазки. «И ведь не платят чаевые, гады!» Кассель что-то ответил ей, и официантка пожала плечами. А я тем временем вернулась к магу, отдала ему купончик и приняла заказ. Эльф предпочел только кофе, правда просил положить побольше сахара. Маг же заказал полностью обед, первое, второе — салат и десерт — И кофе, разумеется. Он же у нас знаменитый, как не попробовать? Эрденель вел себя очень вежливо и, в отличие от дракона, не испепелял меня взглядом. Даже не смотрел в мою сторону, что немного огорчало. «Прошу дать мне пять минут, и заказ будет у вас». Улыбнулась я магу. Повернувшись к кофейне, я заметила, что уже две пары глаз собираются прожечь во мне дыру. Касель следил за мной со вниманием, какого я не ожидала с его стороны. Артур поручил. Он сам беспокоится обо мне. Или я делаю что-то неправильно. Проходя мимо парня, не удержалась от саркастичного. А что вы на меня так смотрите, будто на мне цветы выросли? Насладившись ошеломленным выражением лица Касселя, я подошла к кофемашине. Настроившись на гармонию и радость, медленно сварила кофе для мага, в конце не забыв про особенность и капнув в зеленый активатор. И все-таки, выставляя на поднос салат и десерт, я чувствовала беспокойство. «Зизе, ты тут?» — негромко позвала я устрицу. «Зизе, дело есть». «А камешек у тебя есть?» — пропищала снизу эта хулиганка. «Если нету, так я ущипну тебя». «Я принесу тебе три камешка, если будешь вести себя хорошо». Не растерялась я и присела ней на корточки. «Идет?» Устрица щелкнул раковиной. «Допустим. Ты хотела что-то спросить?» «Я в безопасности здесь?» «Почему ты спрашиваешь?» «Маленькие глазки-бусинки как будто удивились. Я берегаю всех работников, и тебя в том числе». «Твоя магия на этом построена?» «Да, Артур наладил сдерживающее магию поле после моего появления здесь. Он утвердил в нем значение, так что иная магия, не принадлежащая работникам кофейни, сразу загорается сигналом тревоги. И Артур переносит сюда стражей, а они разбираются, кто нарушил периметр, то есть поле». Бодро отрапортовала Зизе. «Значит, если я выйду из кофейни и пройду, например, до фонтана, то стану полностью беззащитной». Задумчиво произнесла я. Не преследовала ли эту цель Рокчестер? Выманить меня и украсть. Ты обещал принести камешки? Возмутилась Зизе. Или ты останешься тут ночевать? Тут негде. Со вздохом я поднялась на ноги. Конечно, мне все равно придется покидать кофейню. По вечерам у меня собственная жизнь. Однако мне было бы спокойнее знать, что меня защищают. Попроси у Артура амулет. «Он сделает!» — посоветовала с пола Зизе. «Только при Полине не проси, и ей не понравится!» «Полина!» — шлепнула я ладонью по столешнице. «Точно! А мы даже не познакомились с ней!» «Они прибудут в шесть, уехали в Министерство транспорта!» — сдала директора устрица. Он очень нервничал перед дорогой, Полине пришлось налить ему стакан воды. «Нервничал? Интересненько!» Я подхватила поднос и направилась к кухне, размышляя, не о портальных ли напитках в министерстве шла речь. С поваром мы столкнулись нос к носу. Господин Дрю, я сделала Книксон. Пожалуйста, простите меня за произошедшее. Я не со зла. В это охотно верю, перебил меня повар, глядя хмуро из подлобья. Со зла никто не выращивает лес. И не расплющивает ваши капельки, нашлась я. Простите за причиненные неудобства, и не могли бы вы выделить мне ваш фирменный суп? Хм. Больше Дрю не сказал мне ни слова, но еду исправно поставлял, что и запрашивали клиенты супы, горячие салаты, десерты. Я принесла заказ, в тайне надеясь, что друг мага закажет что-нибудь еще. Но эр Даниэль пил только кофе, слушал разглагольствование своего коллеги о природе воздушных камней гор Эрафорт и совсем не интересовался жаждущей его внимания официанткой. Когда я их рассчитывала, то чувствовала такую обиду, что и сама старалась не смотреть в его сторону. Все краски дня померкли. Эльфы оказались невоспитанными и недружелюбными существами, признающими только соплеменников» и моя душевная рана после этого открытия грозилась не зарастать долго. В половине третьего меня перехватил кассель и принудительно отправил на кухню обедать. «Ты устала?» «Идешь обедать? Дрю уже звал нас!» «Да не смотри ты так! Обед — дело важное!» «Гучелла уже пообедала!» «Давай, иди! Я подменю тебя на пятнадцать минут!» С прогонял меня он. Пообедав в попыхах, я даже не почувствовала вкуса еды. Нервы мои расшатались знатно. И эльфы-недушки вовсе, и Артур ходит где-то со своей прекрасной-распрекрасной Полиной. К вечеру кофейня вошла в привычный темп работы и уже ничего не напоминала о том, что вчера у нас была местная катастрофа. «Добрый день, господин!» «Сделала я книгсон перед мужчиной в Пенсне. Он показался мне смутно знакомым. Что желаете?» Меня зовут господин Жмень, милая. Поэтически ласково отозвался он. Вот решил прийти познакомиться. Выпить кофейку под конец рабочего дня. Что-нибудь еще? Пирожное Ваурель с ванильным кремом. Кивнул он. Ваурель. Ваурель. Шептала себе под нос я, поднимаясь по ступенькам. Звучит очень знакомо. Разве это не тот крем с древесилом? Ванильный как раз. Очень похоже. Интересно, придумал Дрю, чем его заменить или нет? Я так задумалась, что не рассчитала поворот и наткнулась на черную спину директора. Он стоял рядом со стойкой и проверял документы касселя. Причем самого касселя рядом не наблюдалось. Настя, осторожнее надо быть. Рявкнул он недовольно. Хоть без подноса. Мне сделалось стыдно. Опять я ударила лицом в грязь. Целый день старалась, из кожи вон лезла, чтобы стать хорошей официанткой, ловкой и быстрой, как гучела, И так глупо опростоволосилась. Простите. Престижно пробормотала я и попятилась. Я задумалась над тем, есть ли у нас древесил, и если нет, то смог ли господин Дрю приготовить эквивалент? Артур побледнел от ярости. Сзади меня кто-то ахнул, а затем проворковал высоким девичьим голоском. «Привет! Ты эта самая Анастасия? Меня Полиной зовут. Мне очень приятно наконец-то познакомиться с тобой». «Такой поток славесной лжи», — подумалось мне, и я, совершенно не стесняясь того, что делаю, грубовато ответила. «Здрасте! И мне приятно. Наконец-то!» И мы, как в замедленной съемке развернулись, и без всякого стеснения изучающие уставились друг на друга. Полина не могла быть человеком. Я об этом подумала сразу. Нет, ни в каком виде и ни при каких раскладах она не могла быть чистокровным человеком. И на мадам Эльвиру походила лишь своим женским полом. Полина была так похожа на эльфийку. Слишком высоким был ее рост, слишком изящной фигура и узким лицо. Даже голосок ее звенел переливчато, как небесные колокольчики. На ее фоне я показалась себе низкорослой, толстенькой и простоватенькой мышью. «Настя, у тебя руки цветут!» — отвлек меня от пристального созерцания голос директора, удивленный и восхищенный одновременно. «Как ты это делаешь? Даже в перчатках!» Полина ахнула и рассыпалась в комплиментах. Поток ее слов можно было засекать с секундомером. Она точно претендовала на мировой рекорд. Понятия не имею. Искренне призналась я. Поглядела на свои руки. Ромашки и незабудки. Отлично. Я становлюсь похожей на какую-то сумасшедшую садовницу. Прямо поверх моих зеленых перчаток росли полевые цветы. Тоненькие стебелечки вытянулись сантиметров по десять в длину и успели покрыться бутонами. «Сорняки там тоже есть?» — услышала я восторженный голос своей соперницы. «Надо же, как необычно!» Анастасия, вдруг чопорно обратился ко мне директор и нежно взял мои ладони в свои. «Ты уникум, которого нам посчастливилось заполучить в кофейню. Виолетте Ивановне, я выпишу премию за то, что не отговорила меня от встречи с тобой». «Вы меня смущаете. Я не знала, куда смотреть» на свои ромашки или на мужские уверенные руки, сжимающие мои. Это было волнующе. «Не смущайся», — пламенно сказал директор. «Я придумал, где мы используем твой талант. Приходи сегодня в одиннадцать вечера в кофейню, и мы обсудим». «Господин Фурнье, у нас с вами на вечер тоже были планы». Нагло перебила директора Полина этим своим противным и высоким голосом. «Хрустальным, ага». «Да, точно. Прости. Тогда завтра, Настя, мы с тобой обязательно встретимся после работы и обсудим наше дальнейшее сотрудничество». «Фу, как по-земному!» — скривилась я. «Облом из-за того, что его Полина договорилась с ним раньше, а мне придется ждать своей очереди, подстраиваться под эти их планы. А я уже было представила, как мы встречаемся поздно вечером в кофейне». Становимся друг напротив друга и беремся за руки. Что-то жаркое и волнующее случается между нами, от чего магия искрит, взрывается и опаляет нас своими возможностями. Я попрошу мадам Надин дать тебе пару книг. Думаю, в ее личной библиотеке есть несколько подходящих. Задумчиво сказал Артур и многозначительно посмотрел на меня. Я с удовольствием ознакомлюсь с книгами мадам Надин. Медленно произнесла я, тоже как бы намекая, что поняла. «Он хочет, чтобы я сегодня вечером помогла Джо последить за Надин? Он придумал повод, чтобы я смогла подобраться к ней поближе? Интересненько. Значит, Джо успел пообщаться со своим братом. И я буду секретным агентом номер два на минималках. Первый же секретный агент у нас Джо. А насчет пирожного не беспокойся», — улыбнулся директор. «Дрю знает свое дело, как и я свое. Мой поставщик неожиданно приехал в Волд Драгон. Я договорился с ним о встрече. Думаю, у нас все получится». Я вежливо улыбнулась и прошмыгнула на кухню. Кассель о чем-то спорил с Дрю, но при моем появлении замолчал. «Что?» Я подозрительно сощурилась. «Вы решили меня отравить? Плетете заговор, да?» Касс даже с лица спал. «Как ты могла такое подумать?» «Мы совершенно не о тебе». «Конечно, не о тебе», — поддакнул Дрю. «Развивать тему я не стала. Не хотят говорить. И не надо. Мне своих забот хватает. Я с отрешенным видом наблюдала за работой кухни и, чего уж скрывать, любовалась ее совершенством. Доски разделочные на местах, сковородки скворчат, кастрюльки кипят. Красота!» «Ваурель чуть отличается на вкус» ворчал Дрю, пока капельки помощницы выставляли пирожное на блюдечко. Но в целом клиент не должен распознать подмену. Иди, Настя, только не говори лишнего. Не буду. Спасибо. Господин Жмень и вправду не заметил, что в креме не хватает ингредиента. Думаю, дело в том, что волшебный кофе перетянул на себя весь вкус. И тот восторг, что испытал мужчина после чашечки капучино — Распространился и на десерт тоже. «Примите медальон. Божественно!» — восклицал он, прикрывая глаза. «О лучшем вечере и мечтать не приходится». Он оставил мне три фортина, чаевых золотом. Теперь я понимала, почему Гучела так косо смотрела в его сторону. Оскорбилась перебежкой. Ведь сделай заказ он на ее половине, чаевые достались бы ей. Господин Жмень выглядел щедрым клиентом. До девяти я доработала уже на остаточных волевых усилиях. Ноги от чего то гудели, а руки хотели повиснуть плетьми и не подниматься, а в голове стоял туман от перенапряжения. И только без пяти девять я осознала почему. У меня выдался самый тяжелый день из всех, что я провела в этом мире. Я не сочковала, не перестраивала кофейню, не падала в обморок и не смотрела за тем, как работают другие, а сама работала как лошадь. К тому же конференция привлекла целую толпу новых посетителей. Много возможностей заработать, но и в избытке эмоциональных обид. Никогда не прощу эльфов за то, что они столь неучтивы. И не важно, что я простая официантка, а не драконица королевской крови. Для воспитанного мужчины не должно быть сословных различий. Хотя даже сам эр Даниэль со мной не попрощался. Кажется, к началу конференции я сдохну. Подумалось мне и я последним рывком собрала посуду со столиков. Нагрузила все на один поднос и потащила на кухню. Там уж кофейня не сама помоет, чем значительно увеличит размер моей признательности. Самой не мыть посуду — вот это счастье! Обходя столики, я почувствовала вечернюю прохладу, тянущую и тревожную. День близился к завершению. В воздухе словно повисло ожидание чего-то опасного и грубого неотступного и рокового. «Будет дождь», — сказал мне стоящий в дверях кассель. Он протиснулся, чтобы пропустить меня внутрь, и после небольшой паузы спросил. «Я подумал, может, хватит тебя учиться по вечерам и лучше сходим куда-нибудь? Как считаешь?» Я не знала. Я действительно не знала, стоит ли мне куда-то, с кем-то идти».